и он гоняет в эти бешеные дни ртвели по дорогам, поспевая повсюду. Я посмотрел, и самый большой в комбинате Минавский завод, и поменьше, в Бодиауле, увидел два способа изготовления вина. Европейский, брожение без кожицы, бродит один сок, так получают гурджани, саэро. Кахетинский, виноград бродит вместе с кожицей, сохраняя больше дубильных веществ. Так появляются терпкие вина – кахури, тибаани. Это красноречивейший штрих. Всего два способа и два их названия. В Европе противопоставлена Кахетия. Континенту – область с населением 440 тысяч человек. И не зря, наверное. Грузинскому виноделю рекомендации не нужны, а 32 винзавода Кахетия дают почти половину,